«Глава 11 Вы давно закончили работу в усадьбе?» — спрашивает майор у Елены Сергеевны, бывшей хранительницы музея. «Пытаюсь не замечать, что моё плечо касается его руки, а наши бёдра плотно прижаты друг к другу под столом, накрытым скатертью. «Почти полгода как на пенсии», — отзывается женщина. «Вы кушайте, кушайте». Неловко киваю на приглашающий жест хозяйки. Принимать пищу на заданиях вроде как неэтично, но живот, учуявший запах свежевыпеченных пирогов, бессовестно урчит. Бойцов, окинув накрытый стол взглядом, морщится. «Не человек, а машина, чёрт возьми!» «Елена Сергеевна», — продолжает он, «возможно, вы замечали что-то странное, Какой-нибудь повышенный интерес к диадеме, к украшениям? Даже не знаю. Народ нынче дикий. Их реликвии и музейные экспонаты совсем не интересуют. Нам ведь каждые выходные телефон обрывают. Сдаём ли мы беседки в Яблоневом саду? Беседки, представляете? И про номера регулярно спрашивали. Номера в старинном здании в стиле классицизма и неоготики. Женщина вскидывает руки, будто подобное кощунство непростительно. Возможно, были какие-то постоянные посетители? Спрашиваю, стараясь не дышать в сторону пирогов. Их много. Мы ведь проводили поэтические вечера и костюмированные балы. И никто из гостей никогда не просил диадему. Допустим, для костюма или антуража. Не было такого. А вы спросите у «Не пей воды». «У кого?» — усмехаюсь. «Ну, Ким Харисович, не пей вода. И его жена, Нонночка. Они наши основные спонсоры и добродетели». «Хм, бойцов хмурят брови. Впервые слышу». «Очень странно», — удивляется Елена Сергеевна. «Это такие замечательные люди. Меценатство в наш век — редкость». Ким Харисович в прошлом году оплатил реставрацию всех антикварных экспонатов. И, кстати, диадемы тоже. Очень интересно. А в журнале наличие музейных предметов этой информации нет. Возмущённо проговариваю я и напарываюсь на предостерегающий взгляд Бойцова. Откашлившись, всё же неуклюже хватаю пирог и жадно его откусываю. Спасибо, Елена Сергеевна, мы поедем. Произносит мой начальник и тянет меня за локоть из-за стола. Вскакиваю, поправляю короткий свитер. До свидания и спасибо. Прощаюсь. Запрыгнув в машину к Бойцову, активно жую. Украдкой, конечно, слежу, как он усаживается рядом и вытягивает ноги. «Выкини-то хрен. Цедит Тимур, выхватывая у меня из рук остатки пирога и выкидывает его в открытое окно. «Ты что делаешь?» — округляю глаза. «Мамочка не учила, что еду выкидывать нельзя. Ты ведь мой достаток выкинул. Я теперь никогда не разбогатею». Дуюсь сердито. «Ты пришла в полицию стажёром». Откровенно потешается надо мной майор. «Ты никогда не разбогатеешь, Завьялова». Теперь возмущённо складываю руки на груди и громко дышу. У него просто визуализатор сломался из-за возраста. Или он его у одной из девок потерял. Никогда не ешь со свидетелями и тем более с подозреваемыми, Лер. Подружески советуют Тимур. Это почему это? Ты не можешь знать их мотивов. Да эта старушка просто божий одуван, я тебя умоляю. Что она там могла криминального сделать? Руки не помыть или сметану, просроченную в тесто, замесить? Я тебя предупредил. Посматривает на меня строго. Ещё раз увижу, пойдёшь дежурить вне очереди. Ладно, соглашаюсь. В конце концов, в его словах есть зерно здравого смысла. Я просто расслабилась и потеряла бдительность. А он всегда такой собранный, красивый, с колючим подбородком. Чёрт! Я просто голодная, поэтому... Не успеваю признаться, как телефон Тимура взрывается громкой протяжной мелодией. Дежурка. Ворчит он, включая кнопку на руле. Бойцов зовёт Сенечка Юрьевич из динамиков в салоне. Ты там далеко от центра. В центре. Там какой-то бессмертный в берёзке дебош устроил. Подъедь, а... В берёзке? В шашлычке, что ли? «А я при чём? потирает он бровь. Росгвардия била, била, не разбила. ППСовцы били, били, не разбили. Мышка бойцов мимо проезжала, хвостиком махнула, яичко и разбилось. Прыскаю от смеха. Тимур снисходительно на меня смотрит и продолжает. «Арсений юрич опять внука дочь оставляла на выходные». «Так точно. Съезди, им Разберись, что там и как». Ладно, буду минут через пять. За одним пепсом сопли вытру. И шашлыком, может, угостят. Есть тут голодные, готовые пироги, свидетельские, жевать. Оператор дежурной части отключается, а я от чего-то беспокоиться начинаю. Может, лучше ОМОН вызвать? Спрашиваю осторожно. Ага, и ФБР с Гарри Поттером. На шашлычку ведь напали. Смеётся он. «Дело государственной важности». Качаю головой. Бесстрашный блин. Через пять минут паркуемся у входа в «Берёзку». Подозрительно озираюсь, замечая машину Росгвардии. «Сидишь здесь», — приказывает майор, застёгивая кожаную куртку. «Ты сидишь здесь». «Да с чего это? Я оперативник». города произношу. Ты не оперативник, ты пробник, то бишь стажёрка. Исправляет он. Статью 24, пункт 3. Помнишь? Запрещается использовать стажёра в оперативных мероприятиях, когда может возникнуть угроза его жизни. Выйдешь из машины, накажу. По всей строгости. Боюсь, боюсь. Выплёвываю ему в лицо. Циц рыжая. Произносит Симур, чуть наклоняясь и пытаясь разглядеть что-то за окнами шашлычки. «Разберусь с дебоширом и позову тебе мясо жевать. Любишь мяско, финистилка?» Раздражённо закатываю глаза и оставляю вопрос без ответа. «Сиди», — напоминает и грозно хмурит брови. Наблюдаю за удаляющейся широкой спиной, стараясь не сексуализировать образ начальника — То есть не снижать взгляд на его пятую точку. Проходит минуты три, прежде чем я вдруг ощущаю позывы мочевого пузыря. Но что я могу сказать? Как всегда, вовремя, чёрт побери. Ладненько. Пропиваю, осторожно выбираясь из автомобиля. Закинув руки в карманы пальто, не спеша подхожу к двери берёзки. Нижняя её часть металлическая, а верхняя состоит из стекла. Ухватившись за ручку, прислоняюсь лбом к прозрачной поверхности, хочу разглядеть обстановку внутри. Неожиданно в грудь прилетает удар, а на лицо оседает какая-то жидкость. Словно воды в рот набрали и, сжав зубы, выплюнули. Я так всегда, когда бельё глажу, делаю. Вздох, жжение в горле и сумасшедшая резь в глазах. «Суки!» орёт мужской голос. «Мусора, уроды! А тебя, бородач, я запомню!» «Обязательно запомни!» раздаётся бас моего начальника. Сидя на асфальте, пытаюсь прийти в себя. «И почему я думал, что ты послушаешься?» рычит бойцов, подхватывая меня на руки. «Иногда кажется, что ты дана мне в наказание. К примеру, потому что я в детстве за собакой на прогулке не убирал...» И скрывал это от матери. «У тебя была собака?» Спрашиваю тихо. «У отца. Немецкая овчарка служебная». Я коротко киваю. Дышу ему в шею на мурашки. Пальцами сжимаю твёрдые плечи. Наслаждаюсь. «Боже, ну почему это так быстро заканчивается?» Опустив на сиденье, Тимур вталкивает мне в руки полулитровую бутылку воды. Промой глаза пока. У этого козла баллончик с какой-то химией оказался. Склоняюсь над асфальтом и послушно умываюсь. Глаза открыть не решаюсь до сих пор, но становится чуть легче. Особенно от того, что бойцов о наказании молчит. «Ругаться будешь?» — спрашиваю я, когда слева хлопает водительская дверь. «А есть смысл?» — весело произносит он. «Я в туалет захотела». Оправдываюсь. По-моему, все неоднозначные события в твоей жизни начинаются с этого. Замечает Тимур, как бы размышляя. Я прикрываю щёки ладонями, потому что они становятся горячими. Это он на сцену в туалете спортбара намекает. А как же? Забыли-забили. Куда мы едем? Уточняю, когда дыхание выравнивается. Домой тебя везу, раскрасавицу такую. Спасибо. На губах и сейчас вкус его кожи, а руки словно впитали очертания его плеч. Всё это усугубляется мужским запахом в салоне автомобиля. Мозг размяк и немного сбит с толку. Слишком много бойцовых стало в моей жизни. Бойцов-начальник на работе, бойцов-бабник на экране монитора каждый вечер, бойцов-любовник во снах. А теперь ещё и бойцов-друг, который вместо того, чтобы ругаться, странно молчит и везёт за три девять земель в посёлок. Я в полнейшем раздрае. Непривычно видеть Тимура таким. Наверное, теперь будет больно общаться с ним от лица другой женщины. Я узнаю майора всё больше и больше, и ненависть вместе с желанием отомстить утекает сквозь пальцы и исчезает. Потихоньку поднимаю веки и радуюсь, когда понимаю, что всё вижу. Просто глаза немного слезятся. Бойцов подъезжает к нашему дому и по-дружески бьёт меня по плечу. Лечись, стажёрка. Я не улыбаюсь. Не могу. «Как звали твою собаку?» Спрашиваю, взглянув в тёмно-серые глаза. Платон. Отвечает Тимур. Отворачивается. Его пальцы стискивают руль. И где он сейчас умер? Мне жаль. защищая отца. Извини. Опускаю взгляд. В душе море эмоций. Бездонная яма с чувствами. Я ведь многое узнала о бойцове старшем. Посмотрела в архиве. Когда он погиб, Тимуру всего 10 лет было. Десятилетний мальчик, в один день потерявший и отца, и собаку. Радуюсь, что после выходки дебошира вполне легально можно не сдерживать слёзы. Зайдя домой, я рыдаю до самого утра, а поднявшись с постели, преисполнены священной решимости. Первым делом загружаю компьютер, воспалёнными от слёз глазами пялюсь на экран. Открыв переписку на сайте знакомств, «Быстро набираю. Я должна тебе кое в чём признаться».